Глава восьмая «Я... я...» на чуть не выронила из рук тарелку, которую вытирала полотенцем. «Скажи мне», — потребовала Джемма, проходя на кухню. Она и сама удивилась пробудившейся в ней решительности. От волнения её слегка потряхивало, но желание докопаться до правды было сильнее природной скромности. «Я не понимаю, о чём вы?» Горничная отвернулась, положила тарелку в сушку и дрожащими руками взяла следующую. Повариха Нина была шокирована настолько, что продолжала стоять и хлопать глазами, испуганно глядя на дочь хозяина дома. «Всё ты понимаешь!» Голос Джеммы звучал твердо и резко. Она вплотную подошла к Яне. «Не прикидывайся, я слышала, о чем вы говорили». «Это недоразумение», — еле слышно проговорила девушка. «Мы ни о чем. мы...» Она повернулась к дочери хозяина. «Ты сказала, что знаешь тех людей, что проникли ночью в наш дом, так?» — уже спокойнее спросила Джемма. Боюсь, что нет. Это так, просто болтовня, поежилась горничная. Ее пальцы нервно теребили передник. Брошенный на Нину взгляд подтверждал сомнение, она злилась на подружку, не вовремя разговорившую ее. Кто такой Кей? Джемма, нахмурившись, посмотрела девушке прямо в глаза. Это его имя? Прозвище? Ты знаешь его? «Нет», — затряслась Яна, переминаясь с ноги на ногу, — «не знаю». «Тогда я сейчас позову Розу», — повысила голос дочь мэра. «Позвать?» «Нет», — попросила повариха, приближаясь к ним и складывая руки в молитвенный жест. «Нет, пожалуйста, не надо. Вы простите нас, Джема Сулеймановна. Мы не хотим потерять работу. У нас семьи, дети. У Яны дочь маленькая». «Тогда сейчас же объясните мне, о чем вы только что говорили», потребовала Джемма, скрестив руки на груди. «Это всего лишь предположение», — выдохнула Яна, отводя взгляд. «Неправда», — Джемма впилась глазами в ее лицо. «Скажите мне, я не расскажу, отцу идет. «Да мы ничего и не знаем», — замотала головой горничная. «Скажи ей», — нервно предложила Нина, «скажи уже». Я не хочу лишиться работы». «Мне нечего говорить». Еще один гневный взгляд полетел в сторону поварихи, но очередная попытка отвернуться вышла я не боком. Джемма резко схватила ее за запястье и грубо развернула к себе. «Кто он такой? Где мне его найти?» Она произнесла эти слова медленно и тихо. Затем приблизила свое лицо к лицу горничной и грозно свела брови. «Если ты сейчас же не скажешь, как мне найти этого человека, я расскажу отцу, что благодаря тебе эти люди попали на территорию нашего дома». Она больно сжала руку девушки и еще ближе придвинулась к ней. Неизвестные проникают на охраняемую территорию, зная, где слепые зоны у камер зная, куда идти и как не попасться. Или они невероятные везунчики, или... Кто-то помог им. «Я не могу!» — Яна перешла на шепот. Она покосилась в сторону двери. «Не могу сказать. Никто не должен знать, кто он. Пожалуйста!» Она попыталась высвободить руку. «Я обещала». «Я уже его видела!» Девушка отпустила руку горничной и до скрипа сжала зубы. «И ты отведешь меня к нему, поняла?» «Зачем вам это?» — потирая запястье, пробормотала Яна. «Не переживай, я не сдам твоего подельника. Мне просто нужно с ним поговорить». «Хорошо, я покажу место», — согласилась она. «Но он мне не подельник». «Спасибо», — заслышав в коридоре шаги, кивнула Джемма и уже шепотом добавила, отведешь меня сегодня». «Сегодня?» — горничная окажется вжалась в шкафчик. «Сегодня», — подтвердила девушка, — «ты же не хочешь проблем?» «Хорошо», — обреченно вздохнула Яна. Когда Роза вошла в кухню, каждый занимался своим делом. Нина помешивала жаркое на плите, Яна складывала посуду в шкаф, Джемма доставала йогурт из холодильника. «Не порти аппетит, милая», — покачала головой мачеха и повернулась к горничной. «Яна, подавай горячее, мы садимся ужинать». Взгляды Яны и Джеммы встретились буквально на секунду, короткие, как выстрелы. «Сегодня», — говорили они.